Второе. Как обрадовалась, расцвела и даже помолодела матушка Фёкла Андреевна. Не знала, куда усадить, чем подчивать дорогого гостя, и не могла на него наглядеться. «Не обессудь за недостаточностью моей, сам знаешь, всё нынче кверху тормашками пошло», Фёкла Андреевна сокрушённо махнула рукою. «Из имениц в эту -кую смуту ничего не дождёшься». Но стол был обилен домашней снедью. На оловянных блюдах и тарелках соленые огурцы и соленые сливы, капуста топаная, подовые пироги, кислые с сыром и с груздями, копченое мясо, приготовленное с деревянным маслом, чесноком и луком, караси с бараниной, душистый мед, место, где стояла Казань, издавна было пчелисто, в кувшинах, пива, квас, сбитень». «Ты что, подлец, подстылые принес?» — внезапно крикнула Фекла Андреевна дворовому подростку, привычно награждая его крепким подзатыльником. Тот поглядел на барыню злобным волчонком и молча скрылся в поварню, унося блюдо-пилаво с бараниной. «Вот возьми их!» — вздохнула Фекла Андреевна. Почитай вся дворня от рук, отбившись ходят, только и норовят господ обмануть, да все о какой-то воле промеж себя толкуют. Дался им пугач. Да это непременно и не имя, а прозвище дворян пугает. А имя, Фекла Андреевна оглянулась, хотя в низкой горнице кроме них никого не было, и зашептала сыну на ухо. Отписала из Москвы сестрица моя Фекла Савишна, что пугач этот есть на самом деле беглый казак-черняй. «Эти растобары я в Москве уже слышал», — хмуро ответил Державин. «Ты расскажи лучше, что делается в городе». «Что деется?» «Ворота боишься отворить. Вон и куры те в заперти переглохли. Понаехало к нам в Казань гостей со всех властей. Деревеньки свои оставили, сидят трясутся. Это вот сейчас духом чуть воспряли, как государыня назначила сюда главнокомандующим господина Бибикова». Наши дворяне чать помнят, как он удачно и без лишних жестокостей усмирил бунт на уральских заводах. Сказывали тогда, сослал всего двадцать заводских крестьян. Она ходила за ним и все говорила, рассказывала, рассказывала о людях им позабытых или вовсе неизвестных, о пустяках, что запали в душу. «Отвык я от матери», — подумал Державин, сам казня себя за эту кощунственную мысль а она-то все старалась угодить, услужить ему, и все не впопад. — Постой, матушка. — Никак стучит кто в ворота, — перебил он Феклу Андреевну. — Да это, небось, гвардейские офицеры куролесят, что приехали до тебя в Казань от господина Бибикова. Лунин с дружками? Да кто их имена знает? Чуть не силком заняли, веришь, духовную семинарию, потеснили самого архимандрита Любарского, да и... Придались удовольствию святок. Она перекрестила толстое свое лицо. Истинно ни стыда, ни совести. Паутиному переваливаясь, Фекла Андреевна засеменила к двери, на ходу надевая пуховый оренбургский платок и почти тотчас же вернулась в сопровождении занесенного снегом до самых бровей здоровенного мужика в хорошем тулупе. — Да ваши, барин милости! — густым басом сказал мужик, самая заячий треух. Державин признал в нем Ивана Серебрякова. — А, старый знакомый. Добро ли поживаешь? — Что тебе, ваше благородие, сказать? — опустил Серебряков глаза в пол. — Попам да клопам жить добро. — Ну, раздевайся. Садись к столу, гостем будешь. С полчаса прапорщик наблюдал, как насыщался Серебряков, подметая все подряд пироги, мясо, пилав, Наконец Прожора утер седую спричернюю бороду и спустил ртом воздух из желудка, и, отдуваясь, нагло сказал Фекле Андреевне, «Пиво-то у тебя, хозяйка, с селью, да и квас перестоялый». Вот пролаза с некоторым даже восхищением подумал Державин и остановил возмущенную Феклу Андреевну. «Не мешай нам, матушка, поди-ка лучше по хозяйству». Оставшись в горнице вдвоем, оба некоторое время испытывающие глядели друг на друга, словно проверяя, кто чего стоит. Рибое лицо Серебрякова оставалось невозмутимым даже тогда, когда державин спросил: Ну как? Отыскали запорожские сокровища? Куда там? Отыскала, сетер, дожжав поле лежа. Загудел Серебряков. Отправились мы. Не хуже. Втроем над Днестр, закладом, до да товарищи мои больно робки оказались. Вишь ты, рак не рыба, нету топири не птица, а пес не скот. Как встретились нам войски Турецкого фронта, так господин Максимов в труску ударился. Искать, где больно опасно, повернем назад. Вот мы с Максимовым и вернулись ко своим дворам в Малыковку. Он, чать податься в Москву, убоялся. «Очерняй!» — привстал Державин. «Эх, барин, да что с ним делать с черняем-то? Разбойник не хуже живой покойник. Отпустили черняя?» Блеснув недобрым взором, неохотно пробурчал Серебряков. «Как же жди!» — подумалось офицеру. «Ты-то отпустишь. Скорее всего, пырь ножом, да и концы в воду. Только кто же тогда пугач, если не черняй?» Словно отгадав его мысли Серебряков, придвинулся к прапорщику и загудел тише. «Я к тебе, барин, по самому секретному делу. Насчет его глупского величества господина Пугачева». Скрывая волнение, Державин поднялся с лавки. «Давай-ка прикажу самоварец подать, а ты пока понаковыряй себе меду, да и обсудим за чаем все». Фекла Андреевна не раз порывалась войти в горницу. Тишина. Уж не пристукнул ли ее Гаврюшу рябой разбойник? Но, заглянув в скважинку, успокаивалась. Сын мирно беседовал со страшным мужиком, правда, вовсе позабыв про чай. Наконец она притомилась и ушла спать. Серебряков меж тем поведал. — Ты ведь знаешь, барин, что подрядился я беглых раскольников переселять из Польши на пустующие землю левого берега Волги? — Еще бы! — не удержался Державин и на путовстве своем окаянном попался. Пришлось твоему земляку Максиму у тебя выручать. «Рыба рыбою сыта, а человек человеком», — заиграл словами Серебряков. «Или еще, говорят, рука руку моет, а обе белые быть хотят». Так вот, среди переселенцев было много дезертиров и прочих подозрительных смутителей. Вспоминаю, в декабре 1772 года Рассказал мне вот о чем экономический крестьянин Иван Фадеев, бывший на Иргизе в раскольничьей мечетной слободе для покупки рыбы, слышал он в доме жителя той слободы Степана Косова от какого-то приезжего человека такие речи. Яицкие деказаки согласились идти с ним в турецкие земли, только где, не побив в яике, всех военных людей не выйдут. И ладно, будучи сам болен, призвал я надежного себе приятеля, дворцового крестьянина Трофима Герасимова, и просил съездить в мечетную Слободу и у друзей разведать, от кого произносились такие речи. Потому Герасимов ездил и о том проезжем человеке расспрашивал. А по приязни ему той же Слободы житель Семен Филиппов сказал, что тот приезжий человек... Вышедший из Польши раскольник Емельян Иванов сын Пугачев. Державин прикрыл глаза. Пугачев! Схватить самого Пугачева! Переворот в жизни! Ордена, деревни, чины, слава! Он, прапорщик Державин, спаситель дворянства, он приближен ко двору и трону, но нет, слишком смело. «Слишком несбыточно!» «Прибыл он на Иргиз», — гудел Серебряков, — «из белорусского местечка Ветки и, по позволению дворцового Малыковского управителя, глядел и осматривал здесь для селить бы свое место». Герасимов счел за нужное того подозрительного пришельца сыскать, а как по известиям поехал он в село Малыковку на базар, то Герасимов, бросившись туда, нашел его на квартире у экономического крестьянина Максима Васильева. Велел за ним присматривать, а сам объявил о нем смотрителю той же волости. Как опосля уже узнали, в Слободе мечетной, где Раскольнический монастырь, встретился Пугачев с ихним игуменным Филаретом. Заметь, хорошенько барин. С Раскольниками, сими, живущими по узеню в скитах, у него большая дружба. Пугачева арестовали. Я предложил в извозчике надежного человека, дворцового крестьянина Попова, а дали тебе самому все ведомо. Пугачева под стражую увезли в Казань, отколи он и бежал. Глядя прямо в продувные глаза Серебрякова, державин отрывисто выпалил. Больно складно говоришь. Может, попусту мне пешки точишь? Уж не обморочить меня захотел. Матри, парень! С секретной комиссии шутки плохи. — Э, ваше благородие! — махнул своей лопищей Серебряков. — Пытки не будет, а кнута не миновать. И вот тебе мой сказ. Но он неожиданно мягко по кошачьей вскочил и в два прыжка оказался у двери, распахнул никого. Дело сие. Великой тайны требует. Так до утра и просидели Державин с Серебряковым, подробно обсуждая государево дело».